Натянувший зельно пьян затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней золотигривых да игрушечку конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с оршинными ушами. Хм. Теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал, говорит себе Данила. Чудо разом хмель позбило. Вот Данила в дом бежит и Гавриле говорит: Посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал! Ты слыл их и не слыхал? И Данила до да Гаврила: Что в ногах их мочи было по крапиве примяком, так и дуют босяком. Спотыкнувшись три раза, починивши оба глаза, потирая здесь и там, Входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхан там горели, в мелки кольца завитой хвост струился золотой и алмазные копытые крупным жемчугом обиты. Любо дорого смотреть, лишь царюб на них сидеть. Братья так на них смотрели, что чуть чуть не окривели. Где он это их достал? Старший среднему сказал: "Но давно уж речь ведется, что лишь дурнем клад дается. Ты ж хочешь лоб в себе разбей, так не выбьешь двух рублей. Но, ну, Гаврила, в ту сядьницу отведемка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим." Аж день жонгме и сам знаешь, и попьёшь, и погуляешь, только хлопни по мяшку. А благому дураку не достанет ведь до гадки, где гостят его лошадки. Пусти их ищи там и сям. Ну, приятель, по рукам. Братья разом согласились, обнялись, перекрестились. И вернулись я домой, говоря между собой про коней и про перушку и про чудную зверушку. Время катит чередом, час за часом, день за днем, и на первую седьмитсу братья едут в город столицу, чтоб товар свой там продать и на пристани узнать, не пришли ли с кораблями немцы в город за холстами и не идет ли царь салтан.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 Вот он поле достигает, руки в боки подпирает и с прискочкой словно пан боком входит в балаган. Всё по-прежнему стояло, но конь как не бывало. Лишь игрушка горбунок, у его вертелся нок, хлопал с радостью ушами да приплясывал ногами. Как заводит тут Ивана першися балаган. Ой, вот вы... Кони, буры, щивы, добрые кони, златогривы. Я ль вас други не ласкал, да какой вас черт украл, чтоб пропасть ему собаки, чтоб издохнуть в буйраке, чтоб ему на том свете провалиться на мосту. Ой, вы кони, буры, щивы, добрые кони, златогривы. Тут конек ему заржал. Не то же Иван, сказал. Велика беда, не спорю. Но могу помочь я горю. Ты на черта не клепли. Братья коников свели. Ну да что болтать пустое. Будь Иванушка в покое. На меня скорей садись. Только знай себе держись. Я хоть росту небольшого, да сменю коня другого. Как пущусь да побегу, так и беса настигу. Тут конёк пред ним ложится, на конька Иван садится, уши в загребе берёт, что есть мочушки ревёт. Горбунок конёк встряхнулся, встал на лапки, встрепенился, хлопнул гривкой и захрапел и стрелой полетел, только пыльными клубами вихрь вился под ногами. И в два мига кольни в миг Наш Иван воров настиг. Братья тои испугались, затесались и замялись. А Иван им стал кричать: "стыдно, братья, воровать. Хоть Ивано вы умнее, да Иван то вас честнее, он у вас коней не крал". Старший корчеш тут сказал: "Дорогой наш брат и ваша Что перец, дело наше. Но возьми же ты в расчет некорыстный наш живот. Сколько шницель мы не сеем, чуть насущный хлеб имеем, а коли не урожай, то кот в петлю полезай. Вот с такой большой печали мы с Говорилой толковали всю номеднишнюю ночь, чем бы горюшку помочь. Так и это к мы вершили. Наконец вот так решили, чтоб продать твоих коньков хоть за 1000 руб. А спасибо, мол ведь к слову, привести тебе обнову, красную шапку с позвонком, да сапожки с кобучком. Да кто может, старик, не может работать уже не может? А вечно надо жмыкать век сам ты умный человек. Ну, кулеток, так ступайте. говорит Иван. Продайте златогривых два коня, да возьмите же меня. Братья больно покосились, да нельзя же. Согласились.